пыли рассуждать противоположность между обоими механизмами, которыми в его случае являются ощущение и мышление, или как он выражается, материя и форма, или пассивное и деятельное начало, аффективность и активное мышление, как нечто непримиримое. То есть между аффективностью и активным мышлением в противоположность приведённому выше реактивному мышлению. Расстояние между Ощущение мымышлением бесконечно и безусловно ничем не может быть заполнено. Эти два состояния друг другу противоположны и не могут никогда объединиться. Однако оба влечения обладают волей к бытию, и в качестве энергии, как Шиллер представляет их себе в современном нам духе, они стремятся к разрядке и нуждаются в ней. Как содержательное, так и оформляющее влечение настаивает на своих требованиях. так как первое имеет отношение к познанию действительности, второй же к познанию необходимости предметов. Но разрядка сенсуазного, чувственного влечения не должна быть следствием физической немощи и тупости в ощущении, которое всегда заслуживает лишь презрения. Она должна быть действием свободы, деятельностью личности, умиряющей интенсивность чувственности моральной интенсивностью. Чувственное должно делать уступки только в пользу разума. Из этого следует вывести, что разум должен делать уступки только в пользу чувства. Хотя Шиллер этого прямо и не утверждает, однако очевидно, ничего иного не разумеет, когда говорит «разрежение формального влечения также не должно быть следствием духовной немощи и дряблости мысли и воли, которые могут только унизить человечество». Его главным победоносным источником должна быть полнота ощущений. Сама чувственность, сенсоозность, должна отстаивать победную силу в свою сферу и противодействовать насилию духа, которому он склонен в своей предвосхищающей деятельности. Э этими словами Шиллер признаёт равноправность чувственности и духа. Встал бы он признаёт и за ощущением право на самостоятельное существование. Но эти строки заключают в себе и более глубокую мысль, а именно идею взаимодействия обоих влечений, идею общности интересов или, выражаясь несколько более современным языком, идею симбиоза, причём продукт, выделяемый одной деятельностью, являлся бы питательным веществом для другой. Шиллер говорит о взаимодействии двух влечений, при котором действие одного обосновывает и ограничивает действие другого. и о том, что каждое влечение само по себе обнаруживается наиболее полно именно благодаря тому, что другое действует. Соответственно, с этим противоположность между двумя влечениями отнюдь не надо понимать как нечто, подлежащее устранению. Наоборот, такая противоположность полезна, она способствует жизни, и ее следует только поддерживать и сохранять. Это требование непосредственно обращено против преобладающего господства одной – дифференцированной и социально ценной функции, ибо именно она-то прежде всего подавляет и высасывает функции подчиненные. Это было бы рабским восстанием против героического идеала, заставляющего нас ради одного жертвовать всем остальным. Когда, наконец, будет нарушен этот принцип, который, как известно, был выдвинут в особенности христианством и и сначала в высокой степени способствовал одухотворению человека, впоследствии же точно так же содействовал в падении его в материализм, тогда естественно освободятся и подчинённые функции, и по праву или без права потребовать такого же признания, как и дифференцированные функции. Тогда мы явно увидим полную противоположность между чувственностью и духовностью или между чувствующим ощущением им ушлением у интровертного мыслительного типа. Полная противоположность приводит, как говорит и Шиллер, к взаимному ограничению, что психологически равно устранению принципа власти, то есть отказу от общезначимого руководства со стороны дифференцированной и общеприспособленной коллективной функции.